Глава шестая Остаток ночи я даже вспоминать не хочу. От мамы не отходил Алексей Максимович, и я успокоилась. Пусть развлекаются. Орлов-младший периодически куда-то пропадал, потом возвращался, то сердитый, то чрезмерно серьёзный. Я заметила, что он держался особняком от компании молодёжи. Меня разбирало любопытство. И под утро оно всё же оказалось удовлетворено. Я несколько раз бегала навещать Леську. Так как спала, так и продолжала спать счастливым пьяным сном. Я поправляла плед и уходила. В очередной раз, возвращаясь в дом, услышала громкие голоса. Ругались двое, особо не выбирая выражения и не прячась от посторонних глаз. «Ты не можешь так подло со мной поступить! Я уже всем сказала, что мы пара!» «Я тебе ничего не обещал, и перестань меня доставать!» «Ах, я тебя достаю! Милый, да что ты себе позволяешь!» Женский голос перешел на визг «Забыл, как за мной бегал? Или у тебя кто-то появился?» Я притихла, и мне очень сильно захотелось оказаться в другом месте, это точно. Потому что я узнала разговаривающих. Максим и Алиса. Они стояли прямо на тропинке, ведущей в основной дом, и мне мимо них никак нельзя было пройти. «Отвечай немедленно!» Продолжала требовать Алиса, не замечая меня. «Успокойся!» — пытался унять её Максим. «Избавь обороты!» У меня не было желания присутствовать при их выяснении отношений, я хотела осторожно проскользнуть мимо, но фортуна сегодняшней ночью была не на моей стороне. Алиса увидела меня и истерически захохотала. а а Вот и наша звёздочка! Девочка-припевочка!» Максим нахмурился, я рассердилась. Не хватало, чтобы они приплели меня к своей ссоре. «Она самая!» Огрызнулась я и попыталась пройти мимо Алисы, но не тут-то было. Она мне перегородила дорогу и уперла руки в бока. «И куда ты собралась? Может, поговорим? Я тебе популярно объясню, как чужих мужчин уводить». «Интересно, у кого это я увела?» В тон я ответила. Да и вроде Максим не баран, чтобы его можно было увести из стойла. Я прекрасно поняла, что она имела в виду себя и Максима, но при чем тут я? Не притворяйся, что ты ничего не понимаешь, и нечего строить тут из себя. Так, помолчи немного. Грубо отдёрнул её Максим и повернулся ко мне. Юлька, что ты тут делаешь? И Я не нашла ничего умнее, как ответить. А то ты не знаешь. Я-то имела в виду, что он должен был догадаться, что я иду к Леське. Но только когда я произнесла слова вслух, то сообразила, что они звучат очень двусмысленно И именно в двухсмысленном русле их истолковала Алиса. Она истерически захохотала и попятилась назад. «И ты? После этого еще будешь мне говорить, что между вами ничего нет?» «Я сразу поняла, что эта дрянь на тебя глаз положила! Ещё бы! Замечательный вариант! Мамочка охмурила папочку, а дочурка подцепила сынка!» Больше выслушивать пьяный бред ревнивой девицы я не собиралась, и, пробормотав под нос ругательства, не совсем тактично пихнула Алису в плечо и направилась к дому. Так крикнула мне вслед оскорбление, но я сжала зубы. «Отличное завершение праздника! Лучше не придумаешь!» Я выцепила взглядом матушку и направилась прямиком к ней, где без обедняков заявила. «Мама, мы едем домой!» Та несказанно удивилась моему заявлению. «Ребёнок, ты чего?» «Ничего, мы просто едем домой!» «Нет-нет, дорогая, праздник продолжается, к тому же Лёша, Алексей Максимович, выделил нам комнату и мы...» Я перебила её, выложив как на духу. «Мама, в охотничьем домике спит пьяная Леська. Если ее увидят в подобном состоянии, Николай Петрович, он ее убьет. Нам надо ее привести в порядок». Моя Александра Михайловна от удивления открыла рот и позабыла его закрыть. «Да, вот такие мы непутевые дети. И мы вляпываемся в разные гадкие истории. А в этом случае, мама, мне нужна твоя помощь. И да, потом ты можешь высказать все, что думаешь обо всем нашем испорченном поколении. Но пока просто помоги». «Ну, как?» Прекрасно понимала мамину растерянность. Она не привыкла, чтобы я к ней обращалась за помощью. Она растерялась, ее глаза забегали из стороны в сторону. Я громко застонала. «Мама, не надо делать такое лицо. Вселенской катастрофы не произошло, просто поехали домой. От тебя единственное, что требуется. Позвонить часиков в десять Николаю Петровичу и сообщить, что детки, то бишь мы, спим, и что у нас все хорошо, а к вечеру Леська придет в себя». «Но... мама! Пожалуйста!» Видимо, в моём голосе прозвучало нечто, насторожившее её. «Хорошо. Сейчас я только найду Алексея Максимовича и мы, и мы вызовем такси». «Отлично!» Она заскользила взглядом по комнате в поисках Орлова, и когда хозяин появился на горизонте, тотчас же отправилась к нему. «Мам!» — окликнула я её. Её спина сразу же напряглась, и мама застыла, как статуя. Я улыбнулась. Она наверняка подумала, что ещё что-то стряслось. Да. Мне Орлов понравился. Стоило видеть, как засияли радостно глаза матери. А дальше было совсем неинтересно. Мы с горем пополам погрузили леску в такси и отвезли к нам домой. Она ни в какую не желала просыпаться, но это даже было к лучшему, потому что объяснять ей, что к чему, мне хотелось меньше всего. Как только мы оказались дома, и я, чего не сделаешь ради гостя, уложила ее спать на свою кровать. Сама сразу же грохнулась на небольшой диван, в котором спала, когда была мелкой. Мне хотелось спать, но треклятые мысли настойчиво мешали процессу. И они как-то вот так крутились вокруг Максима. Я перевернулась лицом в подушку. «Все хорошо». Всё хорошо, главное поспать. Утром всё будет казаться иначе. Новогодняя ночь, она на то и существует, чтобы творить безумство. Проснулась я от стона леськи. Юль! Юлька! Подняла голову от подушки. У меня голова болела от недосыпа, плюс я не смыла косметику, и теперь в них щипала от туши. Привет, алкоголик! Та снова застонала. Юль, я где? «Не дрейфь у меня!» «Ох, голова! Юлька!» «Перестань твердить мое имя, как заклятие! Так тебе и надо, нечего было вчера пить водку! Или что то там пила?» «Не знаю, не ругай меня!» Я, кряхтя и ворча, сползла кое-как с дивана и отправилась к шкафу, где находилась аптечка. Найдя Алька Зельцер, вручила его Леське, та попыталась возразить, но схватилась за голову. «Ох, пей давай, страдалица!» В этот момент где-то в сумке у Леськи, которую мы чудом нигде не потеряли, зазвучал знакомый рингтон. «Папа!» Я чертыхнулась и стала искать телефон подруги. «Так и есть!» – звонил Николай Петрович. Я еще удивилась, почему он раньше не позвонил. Время было около двенадцати дня, и по логике вещей, Леська уже должна была топать домой. «Николай Петрович?» «С Новым годом! С новым счастьем! Удачи вам в этом году! Благосостояния и послушных нас, ваших непутевых чад!» затараторила я, не дав Николаю Петровичу и слово вымолвить. Он рассмеялся. «Спасибо, Юлечка, спасибо. Меня как раз интересует моё непутёвое чадо. Где Олеся? Почему она трубку не берёт?» Та отчаянно замотала руками, и тот час, поморщившись, схватилась за голову. По её внешнему виду можно было сделать вывод, что чувствовала она себя плоховато, и это слабо сказано. «А она в ванной сидит!» «С ней плохо? Что у вас там произошло?» Я закатила глаза и показала Леське кулак. «Николай Петрович, что вы сразу панику наводите? Мы только проснулись, вот она и пошла красоту наводить. Вы позвонили, и я решила ответить, чтобы вы не волновались. Я врала, но, наверное, неубедительно, потому что Николай Петрович некоторое время помолчал, а потом подозрительно спросил. «А вы где?» «То есть где мы?» «Где находитесь?» «У меня». Хорошо, что хоть это было правдой. «А Александра Михайловна дома?» «Дома». И прежде чем он успел что-либо добавить, я его опередила вы мне не верите? Сейчас ей трубочку передам». и она надеялась, что он скажет «не надо, не стоит беспокоить», но моим надеждам не суждено было оправдаться. «Будь так любезна». И я, бросив еще один убийственный взгляд на подругу, поплелась в комнату матери. Та, естественно, спала блаженным сном. «Мам, мам, проснись на минутку». В ответ послышалось недовольное ворчание. Николай Петрович продолжал быть на линии, и я мысленно чертыхнулась. Хорошее начало нового года, ничего не скажешь. «Мам, открой глаза! Тут Николай Петрович звонит, беспокоится, Леську ищет!» И тут моя родительница выдала фразу, за которую я ее готова была тот час расцеловать. «Ребенок, Леська же у тебя дрыхнет в комнате!» «Юля!» Это уже крикнул в трубку Николай Петрович, и я тотчас поднесла смартфон к уху. Да. Э, -э извини за меня перед Александрой Михайловной, не буди её, я. Он замялся. Как только Олеська выйдет из ванной, пусть мне перезвонит. Хорошо. И Юля, и тебя с Новым годом. Спасибо. Я нажала отбой и крепко зажмурила глаза. Потом посмотрела на спящую мать, та перевернулась на другой бок, как ни в чем не бывало, подперла руку под щеки и продолжила блаженно спать. Везет же некоторым. Я пули вылетела в свою комнату, где со страдальческим видом сидела Леська. Нечего на меня смотреть жалостливым видом, быстро под холодный душ. «Юля, я умираю, я двинуться не могу». Если честно, мне всё равно, можешь ты двигаться или нет. Если хочешь избежать хорошей трёпки от отца, Ковыля Ивану, буду тебя приводить в порядок. И я в сердцах добавила пару крепких словечек. Не ругайся. Подруга посмотрела на меня вымученным взглядом. А дальше мы приводили ее в порядок. Если бы я за нее не переживала, то от души посмеялась бы над происходящим. Леська первый раз напилась и страдала по полной. После контрастного душа и крепкого чая она позвонила отцу и, выслушав лекцию, сказала. «Папа, я приеду к вечеру». Последовала непродолжительная пауза, в течение которой Николай Петрович что-то громко кричал. «Хорошо, буду к четырем». Мы по-прежнему сидели у меня в комнате, я отчаянно хотела спать, но поняла, что сегодня мне выспаться точно не удастся. Ладно, какие мои годы, а то ещё. Теперь я хочу знать, какого чёрта ты одна попёрлась в клитке, и что вы там творились с неким Игорьком?» Леська лежала на кровати с мокрым полотенцем на голове. «Я такая дура!»